2896 год от Великого Исхода. 28-й день месяца Сирены. Таяна. Апал сам повернул на Гелань. Он хорошо знал дорогу к замку Гордани. Не пройдёт и кварты, как послышится шум, чащееся меж обледенелых берегов Рысьвы. И небо закроет замковая гора. Клэри старался думать о будущих войнах, но его сердце было в вархе. Не иметь права на смерть что может быть страшнее. Но рыцарь осени его не имел. Он по доброй воле избрал дорогу разведчика, надеясь на то, что его путь по вечности рано или поздно оборвется. Но смерти не любит тех, кто ищет ее поцелуев. И находится Мзара, резво бегущий по заснеженной ложбине, вскинулся на дыбы и закричал, едва не сбросив наездника. Клэри попробовал успокоить жеребца, но тот бился, как атефский конь, ужаленный прыгучим скорпионом. Рыцарь Осини с трудом держался в седле, сражаясь с обезумевшим находцем Но это продолжалось недолго. Опал затих и присмирел. Конь и всадник замерли под низкими вечерними тучами. Затем жеребец повернул голову, в коре глазах блестели слезы. И Клэри понял, что они означали. Опал и Эмзар были связаны незримой нитью. Рыцарь осенью успел потерять десяток коней, и всякий раз смерть друга отзывалась ощущением горечи и вины. Нам бессмертные приговорены провожать друзей в иные пределы. Утренний ветер родился много позже старых воин. Он не видел альфийских лошадей, переживших всадников. Опал был первым. Конь застыл, понуро опустив голову. Если б Клэри тронул по воде и находит покорно пошёл бы вперёд. Но рыцарё не медлил, подставив лицо на ползающему вечеру. Художник не знал, как расскажет миру о гибели лебедей. Но он сделает это. Хотя лучшим памятником им Зару станет победа над в вархианским злом и прочими бедами, нависшими над Тарой. Их, этих бед, слишком много даже для богов, давным-давно отринувших этот мир. Абал снова обернулся и жалобно заржал. Клэри погладил осиротевшего скакуна, но тот вряд ли это заметил. Рыцарюсь у оглянулся и не увидел ничего, кроме терявшейся в лесу дороги. Если он переживет войну, то высечет из мрамора плачущего коня. Он будет стоять над озером, среди опустивших в воду ветвей серебряных ив. Конь с пустым седлом, который не хочет пить, потому что вода пахнет кровью. Но Эмзород дал ему опало и отправил в Гелане для того, чтобы останавливаться на полдороге. Опал. Собственный голос показался эльфу чужим. А икоя венери, эмико, но это девя Анетемуери не сино сефина сонуя стомора. Примечание. Надо идти, друг. Наш долг перед живыми и мёртвыми закончится лишь с нашей смертью. Эльфийский. Этот язык теперь поймут только Рене, Герика и Эрасти, но для них он не родной и никогда родным не станет. Речи эльфов растают в небе, как растаяли в ней слова первых богов Тары, ставшей отныне миром смертных. Только он и опал будут думать на смолкнувшем языке, хотя кто знает, думают ли лошади, но они плачут. Королевский находит скинул голову, и стрелой понесся вперёд, обгоняя приближающиеся ночи, пытаясь сбросить потерю и тоску всадников, которых обречён таскать на себе до последнего вздоха. Клэрия не сдерживал неистовый бег. В лицо бил ветер. Велькали чёрные ели, испятнанные тяжёлым белым снегом. Между ним и вставали леса, холмы, скованные льдом реки, речушки. Но что значит расстояние для тех, кто любит и помнит? Что значит жизнь для тех, кому нечего терять? Одинокий эльф на белой лошади всю ночь гнался за волчьей звездой. Звездой войны, зажженной ушедшим богом, познавшим боль и научившимся прощать.